Глава 16. Следующие несколько дней прошли в тягостном ожидании. Арон приходил только поздно ночью, когда я уже спала, и уходил до того, как просыпалась. Он не будил меня. Спал несколько часов рядом и уходил. Пару раз я просыпалась от легкого поцелуя на прощание, но, открыв глаза, обнаруживала только примятую подушку и закрывающуюся дверь. Однажды я вскочила, путаясь в рукавах с парасонья, накинула халат и побежала следом, но успела увидеть лишь спину любимого, заходящего в портал. Какая несправедливость. На четвертый день ее величество получило весточку от Брейка. Он выяснил личность ведьмы, нашел отпечаток ее силы и взял след. «Ну все. Считайте, дело сделано». Потирая руки, с предвкушением приговорила тетя Алира. «Меди, детка, сегодня не ужинаем. И погуляй в саду, подпитайся природной энергией». — Ночью проведем последнюю проверку моего заклятия. Ты мне нужна будешь. — Во-первых, не слишком ли ты торопишься, Лири? — нахмурилась королева Анира. — Нисколько. — пожала плечами ведьма. — Мне ли не знать, как быстро ведьмоборец находит ведьму, уловив след ее силы? — Однако тебе много лет удавалось скрываться от ведьмоборцев. — Напомнила ей ее величество. — У меня были амулеты, поддержка Ковина и одаренная дочь. — ответила тетя Алира. — Не думаю, что у той гадюки есть хоть что-то из этого. Разве что амулеты могут быть, но это ей не поможет. Мне же в свое время не помогло, когда за дело Брейк взялся. — Допустим, ты права, но... — начала королева. — Выкладывай уже свое во-вторых, — фыркнула тетя Алира. Ее величество покосилось на меня, стало еще более хмурой и, будто борясь с собой, проговорила. «Мне кажется, Медину нельзя привлекать». «Вам кажется!» Вскочила я с дивана. «Подожди, девочка!» Подняла руку мама Кары, останавливая меня. «Выйди, пожалуйста». «И не подумаю!» Уперлась я. «Что бы ты ни хотела сказать, говори при Медине!» Сухо проговорила Ее Величество. «Мне все больше не нравится твой настрой, Алира. И этот лукавый взгляд... Что ты задумала?» «Какие же вы сложные!» — закатила глаза тетя Алира. «Если я скажу при меди, то ночью не смогу проверить то, что нужно». «Ты что, собиралась на не проверять свое заклятие?» Резко поднявшись, возмущенно проговорила королева Анира. «Да не заклятие, а только сигнальные маячки, которые должны будут запустить его». Сложила руки на груди рыжеволосая ведьма, обиженно в губы. «Неужели ты могла подумать, что я подвергну опасности девочку?» «Я никогда не могла предугадать твои действия, Элири, Пожала плечами Ее Величества, чуть успокоившись. «Ты как ветер. Никогда не знаешь, куда тебя повернет в следующее мгновение». «Тебе ли не знать о ветрах, стихийница?» хмыкнула тетя Алира. «Как бы ты ни было, мне нужна ведьма, чтобы убедиться, что все сработает. Никакой опасности для меди в этом нет». А вот без Кондора велики шансы, что что-то может пойти не так. «Предлагаешь и его пригласить, чтобы все проверить?» — скривилась королева Анира. «Нет уж», — помотала головой тетя Алира. «Лишний раз встречаться с твоим благоверным у меня нет никакого желания. Достаточно слепкой его ауры и того, что Арон гарантировал привести его самого в нужный момент». «Вот и без ведьмы пока обойдешься. «В крайнем случае можешь взять слепок ауры Медины», — уверенно произнесла Ее Величество. «Я согласна участвовать», — ставила я свое, надеюсь, веское слово. Обе женщины посмотрели на меня, переглянулись и улыбнулись. Мне показалось, что в этот момент они подумали об одном и том же. Ее Величество улыбалось мне очень ласково, прямо как мама, а вот тетя Алира не удержалась от высказывания». «Какая ты у нас боевая!» — усмехнулась она. «Но твое участие понадобится только на стадии контрольной проверки, девочка моя. В самом действии тебе участвовать не придется. «Пусть так. Я хочу хоть чем-то помочь». Кивнула, подумав, что это мы еще посмотрим. «Неужели они думают, что смогут оставить меня в стороне, когда будет решаться судьба моего жениха? Да никакие запреты и двери не удержат меня». «Хорошо». Наконец кивнула королева. «Пусть будет так. Ты поможешь Алире, но только сегодня ночью». Я благодарно улыбнулась матери Арона и побежала в сад, впитывая в себя солнечный свет, силу ветра, энергию деревьев и травы. Мне нужно много сил, очень много, потому что в стороне я не останусь. Если бы знала, что случится грядущей ночью, не ограничилась бы короткой прогулкой по саду. — Пей больше, детка. Ты должна выпить все. — приговаривала тетя Алира, наблюдая за тем, как я через силу цежу уже третий стакан укрепляющего отвара. А в кувшине осталось еще не меньше половины. Да я же лопну. — Через час все должно быть выпито. Солнце уже садится. — строго произнесла ведьма. — Я не понимаю, зачем все это? Осушив стакан, проворчала я. Вы же сами сказали, что от меня ничего не потребуется. Только пройтись по залу, и все. Пей. И окно не закрывай. Впитывай лунный свет. Все больше хмурясь, приказала тётя Алира. — В чём дело? — спросила я, тоже начав волноваться. — Я что-то чувствую, девочка, — прошептала рыжеволосая ведьма. — Что-то пойдёт не по плану. Не знаю, что именно... Но этой ночью случится что-то нехорошее. Ты должна быть готова защитить себя. «А вы?» — спросила я шепотом. «Просто ведьмы так остро чувствуют такое, когда им грозит смертельная опасность». И то не все. Это дано только самым сильным и опытным. Тетя Алира явно была очень сильной и опытной. Она что-то чувствовала, но старалась держать опасения при себе. Только делала все, чтобы уберечь меня, а себя... Сама она не пила отвары, не гуляла днем в саду и даже все амулеты поснимала. Я справлюсь, девочка моя. Улыбнулась мне мама Кары. Должна справиться. Обязана. У меня нет пути назад. Может, все же попросить помощи? Я могу маму позвать, например, а она подруг приведет. Предложила, хоть и знала, что точно откажется. — Не миле чепуху, девочка, — фыркнула тетя Алира. Только толпы ведьм на заклание нам и не хватало. У меня все рассчитано и выверено. Нет времени, да и желания перестраивать всю схему заклятия. Ты главное, когда заварушка начнется, не лезь под руку, иначе все испортишь только. Как скажете? – прошептала, наливая себе еще один стакан отвара. Начала быстро пить и чуть не подавилась, когда в комнату ворвалась ее величество. Брейк прислал вестника. Он гонит ее сюда. «Как гонит?» — практически закричала тетя Алира. «Он что, не поймал ее?» Вместо ответа ее величество протянуло нам сложенный вдвое листок. Тетя Алира взяла его трясущимися руками, развернула и охнула, когда прямо в воздухе над листком появилась светящаяся надпись. «Гоню ее к вам. Поймать нет возможности, ей кто-то помогает». «Переносите ритуал на открытую местность с учетом вмешательства. Жду координаты. Будем после полуночи». «Тоже мне видимо, борец, прошипела тетя Алира, скомкав листок и бросив его на пол. Светящаяся надпись тут же пропала. А я начала еще быстрее пить отвар. «Как же права была эта опытная ведьма! Все пошло совсем не по плану! Как мы справимся без источника силы? Ты еще и угадин и союзник есть!» Который может все испортить. Я оповестила Арону, он приведет Кондора в сад, едва не плача, проговорила ее Величество. Какой к бесам сад! закричала тетя Алира. Там же нет больших источников. На берег ее надо вести, к нашему пляжу. А там есть источник? удивленно спросила королева Анира. Я, по-твоему, загорать туда каждую неделю таскаюсь. Конечно, есть. И круг силы уже сформировала года два как сплеснула руками тетя Алира. «Живо, сыну, весточку отправь, а я с Брейком свяжусь». Я допила отвар из стакана и потянулась к кувшину, но была остановлена волевой рукой опытной ведьмы. «Хватит с тебя, сиди здесь и не высовывайся», приказала тетя Алира, забрала у меня кувшин и начала пить прямо из него. А мне вдруг так плохо стало, будто не несколько стаканов укрепляющего отвара только что выпила, а ядовитого компотика тётя Алинда хлебнула. Может, я и неопытная ведьма, но тоже отчетливо почувствовала приближающуюся опасность. Насколько же сильна эта ведьма, если и мне так плохо стало? Или все дело в панике, накатывающей волнами липкого страха? Ее Величество убежало, наверное, чтобы связаться с Ароном, а тетя Алира, допив отвар, отдала мне кувшин, нежно погладила по щеке, грустно улыбнулась и прошептала. «Пожелай мне удачи, девочка». И передай Каре, что я всегда любила ее больше жизни, если что. «Стойте!» — крикнула я, когда Алира стремительно направилась к двери. «Сиди здесь, не лезь и не мешай!» Обернувшись, строго проговорила ведьма. «Я не шучу. Медина, ты только навредишь, если вмешаешься». И она ушла, хлопнув дверью напоследок. А я поняла, что плачу только когда очертание двери, за которой скрылась мама моей подруги, Вдруг размылись. «Ну уж нет. Знаю я эти предостережения. Она просто не хочет, чтобы я пострадала, и от других ведьм помощь принимать отказывается по этой же причине. Сама погибнуть готова, а других опасности подвергать не хочет. «Зря вы думаете, что я буду отсиживаться в стороне, дорогая тетушка Алира!» — проворчала, направляясь в гардеробную. «Мне Кара ни за что не простит, если я вам не помогу, и Арона я на вас не оставлю». Выбор одежды был большой, вот только не для такой ситуации. Но я все же нашла более-менее подходящий костюм, состоящий из штанов и жакета. Теплый, явно оказавшийся в моем южном гардеробе только потому, что королева озаботилась на случай, если Арон пригласит меня на верховую прогулку. Переодевалась очень быстро, не задумываясь о том, как буду выглядеть. Волосы так и вовсе в небрежную косу заплетала на ходу, и закрепила ее каким-то несуразным кожаным шнурком, который буквально на полу в гардеробной нашла. К тому моменту, когда я приоткрыла дверь своей спальни, за окном уже наступила темнота. До полуночи оставалось не больше получаса. Опасалась увидеть Вернона, который вроде как и не следил за каждым моим шагом, но все эти дни порой попадался на глаза, напоминая своим присутствием где-то в отдалении, что Арон не отказался от идеи контролировать меня. Он больше не вел со мной задушевные беседы, но и южную резиденцию не покидал. То и дело мелькал за окном или в другом конце коридора, спешно уходя подальше. В общем, ненавязчиво следил. Но сейчас за дверью никого не оказалось, и я вздохнула с облегчением. Путь свободен. Вышла в коридор и побежала к ближайшему выходу в сад. Оттуда есть два пути к морю. Первый — большая лестница со всеми удобствами. И второй — по пологому песчаному склону немного в стороне. Вот этим сторонним спуском я и собиралась воспользоваться, но никак не ожидала, что в саду меня могут подстерегать. «Принцесса Медина!» — преградила мне дорогу незнакомая южанка из охраны Ее Величества. «Вам не стоит гулять в саду так поздно!» «Принцесса, значит?» «Ну что ж, буду принцессой. Где хочу, там и гуляю!» — заявила, сложив руки на груди. «И все же!» «Ты будешь мне приказывать?» Вздёрнула я подбородок. Где-то глубоко внутри меня покоробило от такого дерзкого обращения к женщине, которая даже внешне выглядела старше меня, как минимум вдвое, а в действительности могла и в бабушке мне годиться, учитывая то, что южные воительницы, обладая какой-то особой силой, сохраняли видимую молодость намного дольше обычных женщин. Но сейчас я была готова даже маме родной нагрубить, если придется, только бы помочь тете Алире и Арону. «Прошу прощения, моя принцесса, но вам лучше зайти в дом», — невозмутимо ответила южанка. «Это я сама решу», — ответила возмущенно. «Мне жаль, но я не могу вас отпустить, принцесса». Продолжая сохранять спокойствие, произнесла женщина. «Да не принцесса я, а ведьма!» Буквально прорычала, потянувшись мысленно к окружающим кустам, чтобы удержали эту настойчивую няньку. «Зря вы думаете, что это вам поможет». С улыбкой ответила её Жанка, легко призвав к порядку потянувшиеся к ней ветки. «Я в своей стихии. Родные корни защищают меня». «А у меня не только корни в арсенале имеются», — прищурилась я. «Сказала же ведьма я». «Ну да, психанула». «А кто бы не психанул? Нечего тут передо мной выпендриваться. Я хоть и ведьмочка еще, но с природой дружу». «Мама еще до академии многому научила». Когда эту самоуверенную тетку снесло порывом сильного ветра, я слегка покачнулась, но быстро пришла в себя. Отвар от тети Алиры давала себе знать. Силы восстанавливались мгновенно. Убегая посаду, отправила импульс чистой энергии в деревья и кусты за собой, чтобы задержали ретивую охранницу. Нет, я не обманывалась. Если бы ей можно было применить ко мне силу, наверняка все сложилось бы иначе. Но, давая распоряжение, Ее величество, видимо, позаботилась о том, чтобы мне не причинили вреда. А королева, хоть и мудра, все же не ведьма. Я так спешила, что по пологому песчаному склону едва не кубарем скатилась. Набрала песка и в домашние туфельки, ну, не надевать же сапоги, которые в комплекте к костюму шли, и за шиворот, и даже, кажется, в штаны. А учитывая, что я уже порядком вспотела в теплом костюме, явно предназначенном мне для прогулок по южному пляжу, Ощущения были непередаваемые. Всё липло, кололось и чесалось. Но я пришла куда нужно. Вернее, оказалась чуть в стороне от места, где тетя Алира уже активировала круг силы и сейчас расставляла какие-то странные, будто светящиеся изнутри свечи по его периметру. Я спряталась за большим камнем, так удачно оказавшимся не невдалеке от места силы, и наблюдала за её приготовлениями. И чуть не выдала себя, когда буквально в десятке шагов от моего укрытия вдруг вспыхнул портал. Из портала вышли Арон и Вернан, удерживая под руки его величество короля Кондора III, пребывающего в бессознательном состоянии. Ну вот, мы еще и короля похитили. Нет, я не была удивлена таким поворотом. Знала, что для ритуала нужен король. А сам он, будучи под влиянием проклятия, ни за что не согласился бы. Но теперь наблюдая за тем, как нашего ненавистного для всех ведьм-правителя волокот по песчаному берегу к ритуальному кругу, вдруг особенно остро осознала, что если у нас ничего не выйдет, нам всем конец. Если та злобная ведьма не прикончит, король казнит. А учитывая, что у него сейчас с головой совсем плохо, может и жену с сыном не пощадить. — Вабанк идем, дорогие мои! — провозгласила тетя Алира, озвучив мои опасения. «Не нагнетай, Лири, покачала головой ее величество, с такой тоской глядя на мужа, что у меня слёзы на глазах навернулись. «Как же она его любит! Так сильно и беззаветно, что готова ради него на все. А я и Ароны люблю, и ради него тоже на все готова! Так что мы с вами в одной лодке, ваше величество! И раз уж вы в стороне не остались, я тоже отсиживаться не буду!» Выйду и присоединюсь. Уже набралась смелости, чтобы выбраться из укрытия, когда все вдруг изменилось».